Семиглаз. Семиглазы, сказала Сибилла Карпентер, жившая в гостинице со своей мамой. Где семиглаз? Кисонька, перестань, ты маму замучила. Стой смирно, слышишь? Миссис Карпентер растирала маслом от загара плечики Сибиллы, спинку и худенькие, похожие на крылышки лопатки. Сибилла кое-как, удерживаясь на огромном, туго надутом мячике, сидела лицом к океану. На ней был жёлтенький, как канарейка, купальник трусики и лифчик. Хотя в ближайшие 9-10 лет она ещё прекрасно могла обойтись и без лифчика. Обыкновенный шёлковый платочек, но это заметно только вблизи, объясняла женщина, сидевшая в кресле рядом с миссис Карпентер. Интересно, как это она умудрилась так его завязать? Прелесть что такое. Да, наверное, мило, сказала миссис Карпентер. Сибилочка, кисонька, сяди смирно. А где мой семиглаз? спросила Сибилла. Миссис Карпентер вздохнула. "Ну вот", сказала она. Она взвинтила крышку на бутылочке с маслом. "Беги теперь киска, играй. Мамочка пойдёт в отеле выпить мартини с миссис Хаббель. А оливку принесёт тебе". Выбравшись на волю, Сибилла Стремглав добежала до пляжа, потом свернула к рыбачьему павильону. По дороге она остановилась, брыкнула ножкой мокрой Развалившийся дворец из песка искоро отчутился далеко от курортного пляжа. Она прошла с четверть мили и вдруг понеслась бегом прямо к дюнам на берегу. Она добежала до места, где на спине лежал молодой человек. Пойдёшь купаться? семиглас спросила она. Юноша вздрогнул, схватился рукой за отвороты купального халата, потом перевернулся на живот и скрученной колбасой полотенце упало с его глаз. Он прищурился на Сибилу. А, привет, Сибилочка. Пойдёшь купаться? Только тебя и ждал, сказал тот. Какие новости? Чего? спросила Сибилла. Новости какие? Что в программе? Мой папа завтра прилетит на Ариплане, сказала Сибилла, подкидывая ножкой песок. Только не мне в глаза крошка, сказал юноша, придерживая Сибиллу за ножку. Да пора бы твоему папе приехать. Я его сейчас у на час жду. Да, сейчас у на час. А где та тётя? спросила Сибилла. Та тётя? Юноша стряхнул песок с негустых волос. Трудно сказать, Сибилочка. Она, может быть, в тысяче мест. Скажем, у парикмахера красится в рыжий цвет. Или у себя в комнате шьёт кукол для бедных деток. Он всё ещё лежал ничком и теперь, сжав кулаки, поставил один кулак на другой и оперся на него подбородком. Ты лучше спроси меня что-нибудь попроще, Сибилочка, сказал он. Зачего да у тебя костюмчик красивый, прелесть? Больше всего на свете люблю синие купальнички. Сибилла посмотрел на него, потом на свой выпеченный животик. А он жёлтый, сказала она. Он во все жёлтый, правда? Ну-ка, подойди. Сибилла сделала шажок вперёд. Ты совершенно права. Дурак, я дурак. Пойдёшь купаться? спросила Сибилла. Надо обдумать. Имею в виду себельчка, что я серьёзно обдумываю это предложение.